я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Щербакова. Наркомания – явление гораздо более распространенное, сложное и многомерное, чем мы обычно представляем себе. Человек, которого вы сейчас услышите, был наркоманом, хотя никогда не употреблял, собственно, наркотики. Более двух десятков лет он был хроническим алкоголиком. Алкоголь ведь тоже наркотик. Правда, в Украине еще не все согласны приравнять алкоголизм к наркомании. Вероятно, главная причина здесь в том, что, назвав алкоголь наркотиком, придется назвать наркоманами подавляющее большинство нашего населения. А между тем, сформировавшаяся зависимость от алкоголя принципиально не отличается от наркотической зависимости. Алкоголь – это смертельный наркотический яд. Если человек принимает его более 8 граммов на 1 килограмм своего веса, то он умирает. Механизмы формирования и наркомании, и алкоголизма одинаковы. К такому выводу уже давно и единодушно пришли специалисты в области наркологии. И они не делают существенных различий между этими пристрастиями, относя их к одной химической зависимости. Наш сегодняшний гость Алексей все это испытал на себе. Мы познакомились с ним в христианском реабилитационном центре и нам очень хотелось рассказать о его судьбе вам, друзья, чтобы многие узнали, алкоголизм можно победить. Постоянные слушатели нашей программы, думаю, уже немного знакомы с Алексеем, ведь это и его голос звучит в заставке к нашей передаче. Итак, послушаем о чудесном преображении Алексея силой Божьей. Я родился 3 ноября 1958 года, недалеко от Харькова, в семье рабочих. Мои папа и мама были электриками. До 15 лет я прожил как большинство советских детей, а в 15 лет я закурил. И в 17 лет я впервые выпил и С 17 лет жизнь моя пошла. В общем, немного не так, как мне хотелось бы. Просто старшие друзья курили, хотелось и мне подражать им. И пили тоже, и поэтому я выпил. Потом я вышел в армию. И именно в Афганистане я попал в учебную школу сержантов. И при выпуске оттуда нам предложили, кто хочет исполнить интернациональный долг в Афганистане, Два шага вперед. Вот. И именно в Абонистане, я думаю, Господь спас меня в самый первый раз. Во время одной из операций разгорелась жестокая перестрелка. Я увидел рядом камень и решил за ним спрятаться. Я упал на колени и плакал, потому что мне было очень-очень страшно. Тогда я приподнялся для того, чтобы осмотреться, Вдруг что-то противно взвизнуло, и визг раздался, и в то же время почувствовал боль в ноге. Потом все это закончилось, осмотрел свою ногу. Оказалось, это пуля ударила в камень, срекошетила и кусочек камня вонзился мне в ногу. Тогда я просто подумал, о, повезло, а сейчас я думаю, что это Господь меня спас. Когда я уволился в запас, я женился. И со временем жизнь моя стала похожа на бред. У меня была жена, очень красивая жена, у меня была дочка. Но со временем жена сказала, я решила подать на развод. Я думал, почему это она хочет подать на развод. Неужели она одна Имеет мужа, который любит выпить Я себя алкоголиком не считал Я считал, что я просто люблю выпить Десятки, сотни, даже тысячи жен живут с мужьями, любящими выпить И не просто живут, а рожают от нее детей О том, каких детей они рожают, я тогда не задумывался Но сейчас попал в этот центр Я полностью с ней солидарен я думаю, зачем ей, молодой красивой женщине, мучиться со мной алкашом. Мы с ней развелись и еще вот жили вместе. Она все ждала, что я одумаюсь и покончу с водкой. Не, она мне говорила, Леша, я же люблю тебя, брось водку, да начни новую жизнь. А я говорил, Света, я тоже люблю тебя. Она говорила, ты врешь. Ты любишь водку. Если бы ты меня любил, ты бы не пил. И я с ней, сейчас я с ней полностью согласен. Об этом, конечно, тяжело вспоминать, но если это было, то этого не вычеркнись в жизни. Мы расстались в 93 году. В 97 году умерла моя мама. Я еще, еще, еще больше стал пить. Для меня не было ничего такого, что бы я не сделал. Если... Вещь лежала плохо, и она не лежала, короче, я пропивал ее. По Подтверждение того, что я был истинно алкоголик, я могу сказать, что у меня в комнате стояла оконная рама. По две рамы ставят в окна, знаете. И вот весной вторую раму вынимают, и я эту раму пропил. Мама умерла, и я однажды после очередного запоя, Лежал утром в кровати и понял, что жизнь моя закончена. Я взял веревку, белевую веревку. В принципе, это была новая веревка. И пошел в лес. Я перекрестился, закинул веревку и повесился. Честно скажу вам, я был не пьян. Я был совершенно трезв. И мне было не с похмельем, и мне было неплохо. Я просто решил покончить жизнь, понимаете? Просто решил уйти из этой алкогольной жизни, понимаете? Секунд 10 я висел, я не помню точно сколько, и вдруг упал. Я лежал и рыдал. Мне уже позже было очень страшно, очень-очень страшно от того, что я сделал. А потом, когда я осматривал место обрыва, оказалось, что веревка не оборвана, а обрезана. Понимаете? Это чудо! Это чудо! Я понимаю, что это чудо! Может быть, подумают, что я лгу, но я говорю то, что есть. Я просто сам тогда удивлялся. Между обрывом и перерезом есть разница. Каждый из вас знает, что разница большая. И веревка была именно обрезана, а не оборвана. Я думал, если мне умереть не суждено через веревку, значит я умру от водки. И Господь меня не раз спасал. Один раз я чуть не попал под электричку, пьяный. Смерть была стопроцентная, просто некуда было деваться, только умереть. Господь сохранил меня от смерти. В 2004 году, в апреле месяце, я умер. Клиническая смерть у меня наступила Рядом с больницей в Краснограде Как я туда попал, я не знаю Эта больница называлась Мертвечина. Значит, за больницей, сразу за забором было кладовище И там постоянно были вылиты две-три ямы Для кандидатов И вот одна из них могла стать моей Я 4 минуты был мертвый Сейчас я понимаю, что Господь возвратил мне жизнь. Но я опять же, опять же, выйдя из больницы, я опять же пил. Меры я не знал. И потом я пошел к участковому и сказал ему, оформите меня, если можно, в Стрелечье. В Стрелечье находится психиатрическая лечебница. В Стрелечье я уже был. У меня была белая горячка. Я хотел освободиться Просто я хотел жить, понимаете, я просто, я хотел жить. Попав в Стрелечье, я понял, что увидел, на себе испытал, что там пьют больше, чем здесь. Родители привозят сигареты, привозят продукты. Все это пропивается. И я оттуда сбежал. Месяц пробыл там и сбежал оттуда. И вернувшись сюда, по Катиловку, у меня здесь, здесь был товарищ Рома. Я пришел к роме, я говорю, вынеси мне покушать. Я уже ходил согнутым, разогнулся я не мог и дышал так, как собачка. Просто я умирал. Он говорит, хорошо, сейчас вынесу. Он вынес мне покушать и говорит, открылся христианский реабилитационный центр. Не хочешь туда? Там тебе будет лучше, чем здесь, под забором. Я должен сказать, что я ни секунды не думал, сказал «хочу». Я знал, что Бог освобождает, спасает и дает прощение людям, которые в Него веруют. И я думал, что так же будет и со мной. И я, пробыв здесь две недели, я почувствовал себя намного хуже, чем было. Наш директор отвез меня в поликлинику. И, пройдя рентген, было обнаружено, что у меня воспаление легких. После того, как я пролежал в больнице, вернулся сюда, в репцентр, и передо мной встал вопрос, как мне быть? Курить нельзя. За курение исключается из репцентра. А я бросить не могу, потому что я бросал не один десяток раз. Я признался в этом моему брату, нашему духовному наставнику Саше. И он тоже, ни секунды не думая, говорит, а ты попроси помощи у Господа. Не может быть, чтобы он тебе не помог. Я в тот же вечер перед сном опустился на колени и сказал, Господи, я тебя очень прошу, помоги мне бросить курить и пить. Аминь. И я думаю, что Господь избавил меня от курения в ту же минуту, тогда же, когда я попросил его о помощи. До этого две пачки в день мне не хватало. Утром я проснулся, и, наверное, час я... Не мог понять, чего мне не хватает. Я смотрел на братьев, братья ходили, смеялись, работали. Я смотрел и не мог понять, чего мне не хватает. Потом я вдруг понял, я не хочу курить. Я упал на колени и в слезах благодарил Господа за то, что он меня избавил от этого проклятого зелья, от табака. Что касается алкоголя, сейчас, зайдя в продуктовый магазин, И если мне нужно пройти мимо виноводочного отдела, я отворачиваюсь. Не потому что боюсь посмотреть на бутылку водки, а потому что мне не хочется видеть продукции сатаны. Два года я живу в Господе. Два года он меня благословляет, обильно благословляет. Я знаю, что это новая жизнь. Я просыпаюсь с улыбкой. У меня нет чувства, что мне хочется курить, что у меня болит голова от того, что нет водки. Нужно прийти к Господу и припасть к Него пронзенным ногам. Попросить у Него прощения, и я уверен, что Господь поможет. Не может такого быть, чтобы Господь не помог. Я действительно воскрес, я действительно был мертв, и я.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 Карьков, 61003, Украина. Надежды и веры вам, друзья! Ждем вас на этой волне через неделю.